Он прочел все скобрезные шедевры Италии и Франции и перечитывал их ежегодно, даже мучаясь камнем. Счастливо рассосавшимся благодаря употреблению воды источников Санта-Марии де Клуксамбуква, он не находил лучшего утешения, чем пикантная история Брантома и божественного Аретину. Он знал, что почти все священники в Перу мошенники.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 Он услышал, что священники Перу взяли за правило требовать две меры муки за приличное отпущение грехов и пять мер за настоящие. Он тряс от негодования, он рычал на секретаря и, приказав ему принести письменные принадлежности, объявил, что сейчас продиктует громовое послание своим пастырем. Но в чернильнице не было чернил, не было чернил в соседней комнате.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 Он все больше впадал в зависимость от дяди Пио, но ждал, пока переколы сама предложит принять его в кружок. А в должное время дядя Пио привел с собой скитальца морей капитана Альвараду. Обычно встреча начиналась за несколько часов до того, как приходила со спектакля Перекола. Она появлялась около часу в драгоценностях, сияющей и очень усталой. Четверо мужчин встречали ее, как королеву. Сейчас она поддерживала разговор, а потом все больше, клонясь к плечу Дона Андреса, только следила за беседой, перебрасывавшейся от одного морщинистого, насмешливого лица к другому. Они не умолкали всю ночь.